Глава седьмая. Покидая восток, обрати свои взоры на запад. Корабли и галеры были набиты до отказа. Все торопились покинуть святую землю вместе с королем. Людовик уговорил легата позволить ему вести святые дары на своем монжуа. Дарохранительницу торжественно загрузили на корабль, поместив ее в специальный алтарь, покрыли шелком и чеканным золотом. каждый день у нее как у алтаря служили службы читали проповеди несколько дней мы плыли без особых приключений, даже Николетта не страдала от морской болезни настолько ровно и быстро двигались наши корабли первого мая наш флот подошел к кипром монжоа шел впереди всех остальных кораблей к вечеру густой туман застерил все пространство вокруг и мы двигались наугад в призрачно серых тканях тумана С трудом можно было различить огоньки других кораблей. Каждое судно оказалось изолированным от остальных. Люди молились, и было такое ощущение, что мы подплываем к краю земли. Густой туман поглощал все звуки. Эту завесу мог преодолеть только зычный голос Жаслена де Курно, который давал команды матросам, шедшего рядом с нами Сент-Эспри. Монжуа опередила остальные корабли, и в тумане налетел на песчаную мель, совсем близко от берега. Корабль два раза сильно ударился днищем. Все подумали, что он получил пробоину и тонет. Началась паника. Матросы в отчаянии кричали и рвали на себе одежду. Капитан сказал, что спасения нет. Королева бросилась к ногам короля. Людовик сам полниц у дарохранительницы, раскинув руки крестом, и молился, припоручая Богу всех своих людей. Многие последовали его примеру. Крики понемногу утихли, слышались только плач и молитвы. Королева велела не будить своих детей, чтобы они отправились к Богу во сне, если корабль потонет. К утру оказалось, что корабль чудесным образом пробил себе дорогу в песчаной мели, в которую он врезался, и можно было бросить якорь, чтобы дождаться дня. Пока все спали, король тихо поднялся, и, опустившись на колени перед святыми дарами, Возблагодарил Бога за спасение. При свете дня стало видно, что корабль со всех сторон окружен рифами, на которых он мог разбиться. Нижняя часть киля все же оказалась поврежденной, и лоцманы посоветовали королю пересесть на другой корабль, а этот оставить в доках Кипра на ремонте. Но король отказался, понимая, что тем самым отнимет у многих людей возможность вернуться во Францию. Ведь корабли были переполнены. и тем кто уступил бы ему место пришлось бы остаться на кипре лучше я передам в руки бога себя самого мою жену и детей сказал король чем нанесу ущерб столь великому количеству людей ипра достигли на вёлах и под парусами набрали свежей воды и не задерживаясь поплыли дальше жуанвель после того как корабль короля миновал все опасности и вышел в море подошел к королю и спросил его. Почему Бог посылает ему столько бед и испытаний? Ведь Людовик своим примером не раз доказывал, что он не только глубоко верующий человек, но и истинный монарх, помазанник Божий на власть. Тогда король подозвал к себе принца Филиппа и остальных детей и сказал им, положив руку рядом с собой на пол, на котором сидел, «Садитесь сюда, поближе ко мне». «Сир, мы не осмеливаемся сесть так близко к вам». «Отвечал за всех Филипп». Тогда король обратился к Жуанвилю. «Сенешаль, садитесь здесь». Жан Жуанвиль послушался короля и сел так близко к нему, что его одежды касались одежд монарха. Король усадил своих детей рядом и сказал им, «Вы плохо поступили, не выполнив с первого раза то, что я вам приказал. Смотрите, чтобы впредь такого не было». Затем король обернулся к Жуанвилю и сказал, «Сенешаль, я отвечу на ваш вопрос. Господь показал нам свое великое могущество вчера, потому что одного из самых малых ветров, который так слаб, что едва может называться ветром, хватило бы, чтобы утопить короля Франции, его жену, детей и свиту. Поэтому мы должны быть благодарны Господу за те опасности, от которых он нас избавил». Посмотрите, Сенешаль, мы живы, пройдя через столько болезней, ранений, испытаний, смертельных опасностей. Когда такие потрясения настигают нас, святые говорят, что это предупреждение свыше. Святой Ансельм говорил, «Боже, зачем ты грозишь нам? Ведь от угроз твоих тебе не выгоды, ни убытка нет. Если бы ты всех нас погубил, то не стал бы беднее». а заполучи ты всех нас, то не станешь богаче. Бог посылает нам испытания не ради своей выгоды и не во избежание ущерба себе, а только из великой любви к нам. Он предостерегает нас своими угрозами. Он словно говорит избежавшим тяжелых болезней. «Видите, я мог вас уничтожить, если бы захотел». Так же Он говорил нам вчера. «Видите, я мог бы вас утопить, если бы захотел». Он побуждает нас этими угрозами и бедами, чтобы мы ясно увидели наши недостатки и избавились от того, что ему не угодно. Не нужно роптать на Бога за посылаемые им испытания. Причину несчастья надо искать в себе. Поступим же так, и мы поступим мудро. На следующий день флот остановился на острове Лампедуза. Решили сделать высадку, чтобы матросы смогли запастись водой и поохотиться на кроликов, которые в большом изобилии водились на острове. Мы захотели пройтись по острову вместе с королем. Людовик говорил, что там есть обитель, где живут монахи-отшельники. Действительно, территория оказалась ухоженной, был разбит сад с оливами. фиговыми деревьями, виноградом, уйвавшим плетень и домики отшельников. В глубине сада шумел источник. Там же стояла молельня из извести с красным группой работы крестом. Несмотря на то, что сад свел, было заметно некоторое запустение. Садовые цветы были забиты сорной травой, дорожки заросли. Когда же мы вошли в молельню, то стало понятна причина этого запустения. На земляном полу Малельни мы обнаружили кости древних отшельников. Скелеты лежали, скрестив на груди руки, вытянув ноги ко входу. Похоже, что они умирали здесь от старости и умерли давно, потому что от них остались лишь кости и грубые фрагменты рясы. Когда флот подплывал к острову Пантелария, королева попросила короля послать вперед кого-нибудь набрать фруктов для детей. Король выслал вперед три галеры. отдав им приказ быть наготове вернуться, когда Монжуа будет проходить мимо острова. Но когда корабль короля проплывал мимо острова, галеры не вернулись. Матросы перепугались, решив, что галеры захватили сарацины и хотели идти дальше, но король отказался следовать их совету. «Я не оставлю своих людей в руках сарацин, не совершив все возможное, чтобы освободить их. И я приказываю вам повернуть паруса и напасть на остров». Королева, услышав это, с горечью воскликнула. «Увы, это все из-за меня». Корабли повернули, и тут стали видны галеры, отходящие от острова. Когда они подошли к королевскому кораблю, Людовик спросил моряков о причине их задержки. Оказалось, что виной всему были шестеро сыновей парижских горожан, которые объедались фруктами в садах, и их невозможно было заставить вернуться обратно на борт. Король очень рассердился и приказал посадить виновных в шлюпку. Юноши умоляли его не делать этого. Они раскаивались в своем проступке и не хотели быть опозоренными, ведь подобным образом возили только воров и убийц. Королевы и бароны упрашивали короля простить их, но он не захотел смягчить наказание. Виновных посадили в шлюпку, и они пребывали там до конца путешествия, живя в постоянной опасности. потому что волны накрывали их с головой, и приходилось все время держаться за шлюпку, чтобы ветер не унес их. Но наказание было справедливым, потому что их обжорство нанесло флоту ущерб. Из-за того, что пришлось возвращаться к острову, продолжительность пути увеличилась на несколько дней. На следующий день несчастье случилось на Модене. Кузина Маргариты де Бомон, пребывавшая не в себе с тех пор, как в плену погиб ее муж, выбросилась за борт. Ее сын был в это время на руках у Маргариты в каюте, но мальчик вдруг заплакал, и Маргарита заподозрила неладное. А когда раздались крики моряков, и в комнату ворвался Жан, Маргарита выбежала вслед за ним и успела увидеть лишь белую манежку погружающуюся в пучину женщины. Спасти ее не успели, и ребенок оказался в попечении четы де Бомон. Жан признался Вильяму Уилфриду, что совершенно не представляет, как они теперь будут жить. Во Франции их ждали собственные дети, мать и сестра Маргариты. Дела были запущены, они и так были небогаты. Но все же Жан не унывал. «Все в этом мире происходит не случайно», — заметил он, глядя вместе с Вильямом, как проплывают по небу облака. «Раз так случилось, значит, Господь того пожелал». Вадик в тот момент подумал, что, напротив, многое в этой жизни происходит случайно. Ведь даже в прошлое он попал по чистой случайности. Случай играет с нами в игры, понятные лишь ему одному, и правит этим миром наравне с судьбой. На следующей неделе в субботу показались берега Прованса, близ Иерского моста, принадлежавшие брату короля. Ликовали все. Даже шестеро наказанных обжор, которые размахивали шапками, сидя в шлюпке. Король разрешил высадиться на берег, хотя предпочитал высадиться в эк на своей земле. Все очень обрадовались, оказавшись на твердой земле. Многие рыцари припадали к ней и целовали родные берега. Вместе с королем, королевой и принцами, пока все остальные располагались на берегу, Донна Анна и ее друзья поднялись к замку Иер, чтобы там дождаться лошадей, на которых они поедут во Францию. Чтобы немного привыкнуть к суше после нескольких недель плавания, мы решили пройтись по прилегающим к замку полям. Пакита и Филипп гордо восседали на конях, которых им выдал хозяин замка. Николя и с Николетты предпочли, как и все остальные, пешую прогулку. Катрин Уилфрид и Донна Анна смеялись, собирая букеты полевых цветов, жадно узнавая знакомые запахи, цветы, деревья, и глаза их радовались сочной зелени Европы, по которой они успели стосковаться за годы жизни в походе. Гуляющих было много. Рыцари впервые оставили в замке свое оружие и шли налегке, помогая дамам преодолевать канавы и рытвенный дорог. К Доне ани приблизился архиепископ Дебове. Она заметила его и повернулась, готовая отразить любые нападки и атаки своего врага. Архиепископ дружелюбно улыбнулся ей, но в глазах Донны не отразилось доверия к его улыбке. «Что вам угодно?» — холодно спросила она. «Успокойтесь, мадам, я не собираюсь нападать на вас». Примирительно показывая ей ладони, ответил архиепископ. «Знаю, что после всего, что произошло в лагере, вы не доверяете мне. Но я уверяю вас, я осознал свою ошибку и более не испытываю к вам неприязни». «Не понимаю, почему вы так ненавидите меня?» — сказала она, тряхнув головой. И ее коса, перевитая золотыми лентами, словно блестящая змея, шевельнулась у нее на спине. «Я считал, что вы представляете опасность для лагеря, но я больше не ненавижу вас». «Тогда, в Цезарее, когда вы были у нас на празднике, вы угрожали мне», — упрямо сказала Донна. «Я лишь хотел предупредить вас об опасностях. Они подстерегают нас повсюду. Это не было угрозой». «А сейчас? Зачем вы подошли ко мне?» «Я лишь хотел узнать, Донна, Анна». «Куда вы направитесь после того, как мы прибудем во Францию?» «Во владение, что оставила мне в наследство герцог Бургундский». «Вы ведь не вернетесь во двор короля?» — осторожно спросил архиепископ. «Я не знаю», — пожала плечами Донна Анна. Архиепископ смотрел на ее юное лицо и поражался. Она пережила столько бед и осталась все такой же сильной и красивой, как и тогда на Кипре. когда она ворвалась в залу из толпы, чтобы смутить пребывавшего в трауре Дона Висконти. Нет, тогда она была даже более уязвимой и слабой, чем теперь. «Вам всегда сопутствует удача, Донна?» — вдруг спросил ее архиепископ. Светлые глаза Донны встретились с испытующим взглядом Де и она опустила их. На ее лице отразилась грусть. «Пока со мной мои друзья, архиепископ, «Мне не страшны мои враги». «У вас много врагов, Донна. Будет лучше, если вы не вернетесь во двор короля». С этими словами архиепископ Дебове развернулся и пошел прочь. «Я его задушу собственными руками», — рычал Вильям Уилфридт, пока Анна рассказывала о своем разговоре с архиепископом. Катрин успокаивающе положила руку на плечо супруга. «По крайней мере, пока мы будем в очине герцога, нам нечего остерегаться происков архиепископа. А там будет видно. Может, он сам куда-нибудь уедет». Вскоре лошади были доставлены к замку в достаточном количестве, чтобы начать путь во Францию. Мы вышли ранним утром и двигались по шесть, по восемь всадников в ширину. И наша кавалька дотянулась по полям Прованса, словно длинная извивающаяся змея, которая медленно ползет прочь от серого замка, чьи флаги машут нам вслед, исчезая за холмом. Свежий морской воздух, сильными порывами налетавший на караван, ласкал волосы женщин, трепал плащи мужчин, шаловливо шевелил локоны ребятишек. Они уходили от моря. Море прощалось с крестоносцами. Оно провожало их в Египет. Встречала их из плена пустыни и вот теперь прощалась надолго, отпуская их в объятия Франции. Донна Анна набросила на голову капюшон и заправила кудри внутрь. На глазах у нее стояли слезы. Ветер холодил влажные глаза. Одна слеза задрожала и скатилась по щеке. Донна сняла с руки перчатку и вытерла мокрую щеку. Ей было грустно. Она корила судьбу за несправедливость. Он должен был ехать здесь, возле нее. Должен был улыбаться своей Франции, этим красным солнечным соснам, зеленым лугам и легким облачкам, которые уже несли с материка запах лесов. Быть может, она не любила его, как избранника сердца. Но ведь любовь так многолика. Не любить его... Разве могла она не прикипеть к нему так прочно? что разрыв с ним оставил в душе такую глубокую, кровоточащую рану. Анна подняла глаза к небесам и увидела парящих птиц. Быть может, одна из них — это его душа. И он все же вернулся во Францию и не остался лежать там, брошенный на берегу Нила, далеко за морем, где только скромный крест напоминает о том, что в этой земле скрыто тело Трубадура. Едва он проник к ней в душу своими песнями, добротой и музыкой, как она потеряла его так внезапно и жестоко, что горечь этого расставания навсегда останется в сердце, и ничто, никакое счастье не сможет сгладить боль этой потери. Теперь она не понимала, куда едет и зачем, что будет с ней дальше, как она проживет эту жизнь в одиночестве. Имела ли смысл существовать? Быть не испытывая щемящей сердце радости от жизни. Переправившись через Рону, мы вступили в пределы Франции. Первым с королем попрощался Жуанвиль. Он отправлялся к своей племяннице навещать родственников, чтобы снова встретиться с королем в суасоне Король продолжал свой путь по Лангедоку Оверни и Бурбане, и повсюду нас принимали с радостью и почестями. Рядом с Оверни мы расстались с королем, чтобы поехать в свои новые владения, доставшиеся Донне в наследство от герцога. Деламарш и Чета-де-Бамон с нами не поехали, они проследовали вместе с королем дальше. Было очень страшно ехать неизвестно куда, неизвестно к кому, да еще мы не знали, как нас примут слуги и друзья герцога. Я просила графа Даламарша поехать с нами, но он отказался, потому что не мог оставить свою службу у короля. Людовик повысил ему плату и наградил новыми званиями, и граф не мог себе позволить уклониться от службы в столь ответственный момент. Погода соответствовала настроению. Небо темнело и мрачнело. Вдали слышались раскаты грома. Стало понятно, что грозы и ливня не миновать, Решили двигаться быстрее, потому что от дождя дороги могло размыть, и тогда колеса повозок увязнут в грязи. Но было такое ощущение, что мы лишь приближаемся к грозе, а не убегаем от неё. Начали падать первые крупные капли дождя. Дождь зачастил. Мы мчались так, словно за нами гнались все разбойники, пираты и сарацины вместе взятые. Вступили в лес. Здесь дорога показалась по суше. Возницы погнали еще быстрее. Я уверенно держалась в седле, успевая присматривать за Пакита. Но когда вдруг на скорости седло подо мной поехало в сторону, не удержалась на лошади и свалилась на наземь, успев только откатиться в сторону, чтобы не попасть под копыта коней. Как Вадик не убил конюха, я не понимаю до сих пор. Но помню, что он так бил кнутом беднягу, что мы с Катей сильно испугались». Впервые в жизни мы видели своего друга в такой ярости. Тут сам не понимал, как такое могло случиться. При осмотре оказалось, что один из ремней подпруги был аккуратно и ровно разрезан почти до конца, и лишь на самом краю кожа была порвана неровно. Я встретилась взглядом с друзьями, и мы молча отвели глаза в сторону. Неужели это еще одно покушение на Донну Анну? Мне стало не по себе. У меня все болело от удара о землю. Но ни переломов, ни растяжений не было. Лишь на руке была глубокая царапина. Катя наскоро перевязала ее платком. Пока они меня осматривали и отряхивали, начался не ливень, а настоящий тропический дождь, такой, что мы в одну минуту промокли до нитки, а дорога превратилась в жижу, в которую тут же благополучно погрузились колеса повозок. Все полезли в повозки, чтобы укрыться от воды. Кое-как удалось запихнуть в них Катю, Николетту, детей. Венченца и Возница укрылись под деревьями, а мы с Вадиком решили ехать вперед, до имения герцога, благо, по уверениям кучера, оставалось совсем немного. Мы могли бы прислать дополнительные повозки и лошадей, чтобы спасти застрявших в лесу. Надев на себя все плащи, закутавшись, мы взяли двух самых сильных лошадей и поехали вперед. Мы не разговаривали во время езды по лесу и полям, пока вокруг нас небо разрезали молнии, и от грома душа уходила в пятки. Мы мчались, почти не различая дороги, ведущие к имению. Пару раз нам казалось, что мы заблудились окончательно, но потом в темноте снова сверкала молния, становилась видна полоса дороги, разрезающая поле, и мы гнали лошадей дальше. На горизонте появились очертания замка, показавшегося нам зловещим и громоздким в грозовой тьме нависших над ним облаков. Несколько окон его было освещено. Возле замка можно было различить домики горожан, и в предвкушении сухой одежды и теплого камина мы пришпорили коней. Плащи не спасли нас от ливня, мы промокли насквозь, одежды отяжелели и липли к телу. Замерзшие, уставшие, грязные и злые мы с Вадиком постучались в ворота замка. Открыли нам сразу, даже не спрашивая, кто мы. В такую непогоду приют давали любому страннику. Страж помог мне слезть с лошади, и, оказавшись под сводом ворот, я отерла лицо, но струйки дождя стекали с волос мне в глаза снова и снова. Когда стражник узнал, кто стоит перед ним, он низко мне поклонился и поспешил открыть дверь во двор, где на нас опять обрушилась стихия. Мы перебежали в вымощенную площадь, и поднялись на крыльцо. Двери распахнулись, и нас окружили слуги, которые помогали мне снять плащи, пока я с ними знакомилась. Они с любопытством разглядывали меня. Некоторые здоровались так, будто уже меня знали. И я поняла, что они служили у герцога, еще когда он был дружен с семьей Аберодесты, и Анна приезжала к нему в имение. Одна из пожилых женщин, дававшая распоряжение направо и налево, ласково обняла меня, вытирая передником слезы. Жанна управляла замком по указанию герцога и была доверенным лицом во всех его делах. Помимо нее в замке был и управляющий, но Жанна руководила и им тоже, потому что реальная власть оставалась в ее руках. Смерть любимого хозяина сильно ее подкосила, но узнав, что у замка появилась хозяйка, Жанна ничуть не расстроилась, ведь иначе имение герцога, за отсутствием наследников, было бы либо захвачено соседями, либо подарено кому-нибудь королем. «А вас, мадам, мы знаем чуть ли не с пеленок, да и герцог вас всегда любил. А уж дядя ваш, когда сюда приехал, нам очень помог, потому что после смерти господина герцога соседи стали даже в наших лесах охотиться». «Дядя мой!» — спросила Донна Анна, на ходу хватая Жанну за рукав и разворачивая к себе. Жанна увидела блуждающий взгляд Донны и перепугалась. «Дядя ваш», — повторила она, немея, — «герцог Деэсте, здесь». Анна отстранила ее в сторону, пробежала по коридору и с силой распахнула деревянные двери, ведущие в каминную залу. Возле огромного камина, в котором горел огонь, с жадностью пожиравшие огромные бревна, Стоял, опираясь на каменный выступ, человек в черном. В руках он держал трость с жемчугами и лунным камнем, поблескивающую в полыхающем свете огня. Услыхав стук открываемых дверей, он обернулся, и Донна Анна узнала голубые глаза и лукавую улыбку герцога Десты.